Песнь шестнадцатая Все первое пространство третьего круга окутано дымной мглой. Поэты идут, причем Вергилий поддерживает Данте под руку. Слышны мольбы душ о Один из призраков обращается к Данте с вопросом, кто он. Вергилий предлагает Данте спросить призрака, Не могут ли они оба попасть в обитель третьего круга? Данте исполняет это. К ним присоединяется только что говоривший призрак и объясняет, кто он. Это Марко Ломбардец. Данте вступает с ним в беседу о гневе. Тот приступает к подробному объяснению и говорит о свободе воли, о неправдоподобности астрологического учения и о происхождении души. Далее он говорит о необходимости существования законов для обуздания людей и о гибельности соединения в руках Папы власти духовной и светской. Упомянув о трех доблестных мужах, хранящих заветы чести и справедливости, призрак удаляется. «Киены, тьма и грозный мрак ночной» Когда звезды не блещет Ни одной меж темных туч На небе безотрадном, Не может быть таким же непроглядным, Как этот дым зловещей пеленой, Покрывший все, глядеть мешавший взору, И как слепцу руки своей опору Мне предложил руководитель мой. Со всех сторон густой окутан тьмой, Я шел за ним, речам его внимая. И молвил он, Иди, не отставая. Тут голоса, звучавшие мольбой, услышал я, Сливались меж собой к божественному агнцу их воззвания О милости и высшем сострадании. И молвил я, не духов ли слышны нам голоса с их жалобным напевом? И молвил он, завязанные гневом, Распутывать узлы они должны. но кто же ты в густом дыму идущий? Ты говоришь о мертвых, как живущий, во времени, не в вечности, — из тьмы послышалось. И молвил мне учитель, спроси его, взойти с тобою мы не можем ли сегодня в их обитель? Я сказал, о дух! Через эту тьму очищенным вернешься ты к тому, кем сотворен. Иди за мной, и много чудесного узнаешь ты дорогой. И мне сказал в ответ на это дух, «Я подойду, насколько разрешение дается нам, когда бессильно зрение, меня к тебе приблизить может слух». Я начал так. сквозь адские мучения в загробный мир схожу я во плоти которую ждут смерти разрушения когда господь и бог меня ввести сюда путем изволил необычным от общего для всех других отличным, то не скрывай об имени твоем и молви нам туда ли мы идем ломбардец я При жизни звался Марко, — ответил он, — и добродетель жарко я почитал. Из-за нее теперь никто уже не тратит стрел, поверь. Прямым путем иди без колебания, когда же вверх зайдешь по крутизне, то помяни в молитве обо мне. Ответил я, — клянусь, твое желание исполню я, поднявшись наверх. но ты вдвойне сомнению подверг меня теперь, когда пытаюсь вместе согласовать, что слышал от тебя и что в ином мне говорили месть. Ты говоришь, все доброе, сгубя, исполнен мир одной злобой ныне. Но я молюсь, скажи мне о причине, пускай ее наш мир узнает весь. Одни из нас ее искали здесь, другие же всегда в земной юдоли. Тут молвил он со вздохом против воли сорвавшимся. «О, милый брат, увы, как слепотой объяты в мире вы! Ответственность за каждое деяние на небесах хотите вы сложить. Но для чего тогда должна служить свобода воли? Как же воздаяние достойное могли бы вы получить за добрые дела и за дурные?» Отчасти лишь все действия земные зависимы от неба. Свет его не спослан вам на землю до того, чтоб доброе от злого отличали. Свобода воли также вам дана, и если к ней прибегнете в начале, все победит влияние она. Не связаны ничем в своей свободе, Подчинены лишь лучшей вы природе и высшей силе. Ими создана та воля в вас, что небу не подвластно и небеса вините вы напрасно. Когда с пути прямого мир сошел, в самих себе таите корень зол. В руке Творца подобием ребенка душа на свет является, ее Он раньше знал, чем дал ей бытие. И как малютка, то смеется звонко, она резвясь, то плачет. Лишь одно известно ей, что Господом дано ей бытие, и Господу обратно она уйдет. На первых же порах, покуда все ей в мире непонятно, Она себе в ничтожнейших дарах отрады ждет, впадая в заблуждение, пока не даст другого направления любви ее надежная узда. Создать узду закона надо было. Нужны цари из истинного града, умеющие башню различать. Законы есть, но кто же применять желает их? Голова и пастырь стада раздвоенных копыт, Увы, лишь И жвачку лишь жевать умеет он. Так, следуя своей привычке стадной, Питаются такой же пищей жадно И овцы все, не зная благ иных. Сам человек невинен по природе, Но подчинен влиянию сил дурных. Великий Рим — имел на небосводе блистающих два солнца золотых, сияние над миром разливавших и два пути различных озарявших, путь Господа и трудный путь мирской. Но с той поры, как первое светило, насильственно другое поглотило, а меч и посох той же рукой захвачены Согласия нет меж ними, Едва исчез у них взаимный страх. Смущаешься словами ты моими. Взгляни на колос зреющих в полях, По семени растение узнается. В стране, где по посадиджий светлый льется, Встречались отваги чудеса и рыцарство. Пока не ворвался Раздора дух, внесенный Фредериком. Теперь же ты, красней от стыда, Там честности не встретишь и следа. Хранят завета времени великом Три старца лишь, и молят у Творца Они себе давно уже конца. Курада да до палаца добродушный — Герарда мой, Гвида, получил прозвание он ломбардец простодушный. Скажи, что Рим в себе соединил с духовную мирскую власть, и скоро, под тяжестью обманов и позора, он сам падет с своей ношей в грязь. В словах твоих усматриваю связь, «Меж этим я и тем, что из раздела наследия всегда исключены бывали в старь левитого сыны», — воскликнул я. Но мною овладело желание знать, кто он Герарда тот, в ком светит наш угасший славный род, служащий всем живой и укоризной. Ответил дух, ты хочешь испытать или обмануть меня? Когда отчизной твоей была Тоскана, то не знать не можешь ты, Герарда. Он известен, возвышенный и безупречно честен по всей стране. Его зовут отцом, прекраснейшей женщин в целом крае. Кто не слыхал о юной чистой Гае? Но будьте же хранимы вы творцом! Вдали закат блеснул сквозь волны дыма. Он предвещает близость Херувима. Я удаляюсь. Больше ничего нам не пришлось услышать от него.